Меня всегда удивляла скукота. Вечером после работы и в выходные дни делать было нечего. Телевизора и радио нет, аттракционов нет. Разве что заезжие скоморохи на торгу потешали периодически публику. Я решил несколько ликвидировать пробел. Долго мыслил, что такое можно сделать. Электричества-то нет, да и не скоро будет. Решил остановиться на комнате с кривыми зеркалами, качелях, каруселях, гигантских шагах. Очень долго бился со стекольщиком. Кривые зеркала сделать оказалось непросто. То есть кривое-то оно выходило, но изображение рассыпалось, а надо было, чтобы изображение было цельное, но искаженное смешное. Я уже почти отчаялся, Комната готова, а зеркал нет. Как все-таки что-то начало получаться. Все остальные аттракционы уже были готовы. Горожане с любопытством старались заглянуть в щели забора. Чего это там делают? Наконец все было готово. Нанятый глашатай несколько дней драл глотку, обещая в субботу невиданное зрелище. Вспомнив мои дни пригласил княгиню с детьми на открытие. Когда подкатил вазок с Лизаветой Николаевной, у уголка с аттракционами была уже толпа. Разодетые горожанки с детьми, купцы, поддатые ремесленники, всем хотелось посмотреть. У каждого аттракциона стояли нанятые люди. Для затравки я сопроводил княгиню с детьми в комнату кривых зеркал, Такую выстраданную. Дети покатывались со смеху. Княгиня сначала улыбалась, пытаясь сдерживаться и блюсти лицо. Но и она не выдержала. Начала весело смеяться. Насмеялись да и коты. С трудом удалось ввести детей на другие игры. Уже не сдерживаемая толпа ринулась к игрищам и забавам. Я был доволен что смог сделать что-то полезное для отдыха горожан. Поблагодарив, княжна еле увезла с собой детей. Вечером, когда начало темнеть, я попытался остановить работу аттракционов. Куда там? Новость распространялась со скоростью ветра. К Игорищам подходили все новые и новые люди. Однако при факелах эффект был уже не тот. Да и боялся я испортить открытие несчастным случаем. Кое-как удалось уговорить разойтись до завтрашнего дня, заверив, что все это не на один день, стоять будет навсегда. Назначил цену я совсем крошечную, деньга за один аттракцион. Стоило мне все это немало, но глубоким вечером, подсчитав выручку, я понял, что шоу-бизнес — дело очень прибыльное. Если так пойдет и далее, я куплю затраты за месяц. Господи, да здесь непаханное поле. Если раскинуть мозгами, горожанам польза и удовольствие, да и я в накладе не останусь. Кузнецы и прочий торговый люд чуть локти не кусали. Глядя, как буквально на ровном месте появилось столь доходное место. Именитые купцы при встречах степенно здоровались и почти непременно добавляли. «Удачлив! Рука, видно, легкая! Да Бог помогает!» А ведь и вправду в церковь я заходил только по выходным, до праздникам. Видно, воспитание атеистическое сказывалось. Выучил всего несколько молитв, чтобы не смущать челеч. Не делай это. Видно, и впрямь Господь помогает. Надо и мне достойно ответить. Не раздумывая долго, поехал к митрополиту местному, отцу Кириллу. Перекрестившись, поклонился и поприветствовал митрополита. В ответ услышал неожиданное. «В церковь редко ходишь, сын мой. Не причащаешься». Десятину с доходов не отдаешь. Грешен батюшка, с тем и пришел. Сухое лицо отца Кирилла смягчилось. Новый храм думали ставить на ткацком конце, Чем сподобиться можешь. Сговорились на десяти вазах досок и деньгах. Доски были товар ходовой и дорогой, В отличие от бревен. С тем и расстались, довольные друг другом. Дни были заполнены почти до отказа, как в моем прошлом, чу, э, будущем времени. Я ощущал свою нужность людям, князю, домочадцам. Казна моя, несмотря на немалые траты, увеличивалась. Я стал подумывать, что делать с деньгами. Подвернулся случай. Как-то на торгу разговорился я с двумя купцами, что набивались войти ко мне в долю в какое-либо дело. Решив, что серьезные дела на улице не решаются, пригласил их к себе, взяв обязательство привести с собой еще нескольких солидных торговых людей. Известив домашних, накрыли стол, шикарный по местным меркам, икра, белорыбица, пироги, жареное, вареное, копченое мясо, уха и пиво. Я уже знал, что на деловых обедах вина не подают. На назначенном времени гости собрались, да и в количестве большим, чем я ожидал. Местных купцов разбирало любопытство. Почти все мои начинания заканчивались успешно. У лесопилки конкурентов не было. Все богатые люди ездили на колясках с рессорами, как у меня. Аттракционы заставляли от зависти скрежетать зубами. Что-то удумал этот странный и удачливый кожан Григория-сын. Гости неторопливо расселись за столом, соблюдая некую иерархию, кто побогаче да породовитее ближе к концу стола, где на права хозяина восседал я, кто менее удачлив в делах ближе к другому концу. После длительных приветствий я попросил гостей подкрепиться. Купцы не заставили себя ждать и с аппетитом приступили к трапезе. Насытившись, почти одновременно стали вопрошать, а по какому такому поводу их пригласили? Я собрался с духом. Задумка была новая, еще не обкатанная здесь, но давно работающая в моих временах. А придумал я... Некое подобие банка на новых началах. После моих подробных пояснений, как из этого получить прибыль, сохранив и приумножив деньги, купцы надолго задумались. Уже никто не стучал ложками, кружки с пивом были отставлены. Понятно, своими деньгами рискуют, репутацией. В этом мире репутация стоила дорого. Сделки заключались на словах «поговорили», «договорились», «хлопнули по рукам». «Все?» Задумавший обмануть знал, что в этом месте ему больше не торговать. Никто с ним дело иметь не станет. Худая слава впереди бежит, не устроишься и в другом городе. По моим прикидкам, банк должен был давать деньги под проценты торговым людям а также участвовать в открытии новых производств. Купцы навострили уши. А что новое предложить можешь? Предлагаю открыть сахарный завод или выпускать черепицу. Если про сахар сомнений не было, то черепица вызвала недоумение. Дранкой крыши кроют, досками еще... «А это зачем?» Я объяснил, что это красиво и долговечно. Долго судили, рядили торговые люди, разбились по кучкам, спорили. Наконец обратились ко мне. «Насчет денег в складчину банка, как ты говоришь, мы согласны. Кто будет главою?»